Эпилог. Два мужчин, вооруженных до зубов, спокойно брели по разрушенному городу. Словно на прогулке, они даже не оглядывались по сторонам. Теперь главная и самая страшная сила в этом мире — снова человек, вооруженный человек и вовсе, венец творения. Раньше над их лагерем все лишь посмеивались, ведь с каждым днем огнестрельное оружие становилось все менее эффективным, Зомби развивались, а бывшие военные так и остановились в развитии. Они не прокачивали свои способности, не создавали нового системного оружия, надеясь исключительно на старый добрый огнестрел, и это чуть было не привело их к гибели. И все же, как думаешь, что случилось? Не выдержал тишины парень. Его отправили на задание в первый раз, и потому он очень нервничал. Да хрен его знает. Выключили и выключили. Ты не рад, что ли? Махнул рукой старший. «Ты помнишь, как зомби все разом сдохли?» «И что было бы с нами, если бы не это?» «Да, мы бы сдохли», — медленно протянул парень и на некоторое время замолчал, задумавшись о чем-то своем. «Ты лучше думай о том, какую бабу себе выберешь», — подбодрил его старший. «Я слышал, в том лагере, куда мы идем, их хоть отбавляй». После этих слов парень неправда правда повеселел. С тех пор, как исчезли зомби, их образ жизни поменялся не сильно. Разговор ушел в совсем другое русло, и они, ничего не утаивая, начали хвастаться своими былыми достижениями. Вот только этот разговор жадно впитывал еще один внимательный слушатель. Тихий, спокойный и рассудительный судья и палач в одном лице. Лагерь, в котором живут эти двое, при системе не отличался гуманностью, а теперь, когда огнестрельное оружие снова стало иметь вес и вовсе потеряли страх, все окрестные поселения уже захвачены. И постепенно влияние этих людей распространяется дальше, поглощая все новые и новые общины. Людей обращают в рабство, еду выносят подчистую, а тех, кто оказывает хоть какое-то сопротивление, попросту расстреливают. Для этого не нужно много людей. Всего два бойца, вооруженных до зубов современным оружием, и целое поселение ничего не сможет сделать. Остановить этот беспредел некому, так как у них в полном распоряжении оказался военный склад. Без способности против пулемета не попрешь. Если только ты не... Стой. Старший хлопнул пацана по груди и схватился за автомат. Слышишь? Вижу. Вижу.